Глава 20. Незваный гость. Ждать долго не пришлось. Как только из-за штор появилась мужская макушка, я не стала медлить и с размаху влепила под носом. Мужик явно не ожидал подобного приема, поэтому, вскрикнув, отшатнулся назад. Я услышала звук ломающихся веток и глухой удар о землю. Буквально за секунду перевела дыхание и стала обдумывать свои дальнейшие действия. По идее, нужно позвать охрану. Но как только открыла рот, чтобы закричать, внизу под окном раздалась негромкая брань. Прислушалась. Кажется, этот голос я где-то слышала. Матерь божья, голос, как у Герхарда! Неужели то он пытался вломиться в мою спальню? А вот это уже плохо. И будет вдвойне хуже, если король основательно покалечился. Быстро забравшись на подоконник, я спустилась по дереву на землю. Так и есть. Сидит красавчик на пятой точке, что-то гневно бурчит и потирает лоб. «Ваше Величество?» «Мое, чье же еще?» Зло проговорил Герхард. «Ты совсем ополоумела. «Я?» Возмущению моему не было предела. «Я все, конечно, понимаю. Это ваша страна и ваш дворец, но вламываться ночью к девушке через окно — это слишком даже для короля». «Да никто никуда не вламывался», — уже смущенно пояснил он. «Просто решил проверить, действительно ли можно по дереву залезть и вылезти из вашей комнаты». Думал, вы еще с этими двумя внизу пьянствуете, и никого в спальне нет. Я же прошлой ночью почти два часа прождал, пока вы сдадитесь или попадетесь при входе во дворец. А потом вдруг служанка заявила, что спите. Тут либо кого-то из стражников подкупили, либо действительно умеете лазать по деревьям. Убедились? Могли бы и вчера не в игры играть, а просто попросить продемонстрировать. От госпожа Бакари. И как вы себе это представляете? Король стоит внизу и пялится, как княгиня, лезет, словно белка по дереву. А вы еще, между прочим, в платье. Догадывайтесь, какой вид мне бы снизу открылся? Вы хоть и одна из претенденток на бумажную жену, но еще не до такой степени. Зато теперь верю, что умеете не только бродить по темному парку. Так что пари осталась за вами. Как не прискорбно это признавать. Ну, спасибо хоть на этом, усмехнулась я. Не сильно ушиблись. Приземлился удачно. Но затылок трещит после вашего удара. Чем это вы меня так?» Уже совсем миролюбиво поинтересовался Герхард. «Под носом. Я смотрю, что это ваш любимый вид оружия. Вначале им капитана пиратов к морским демонам отправили, а теперь до королевских особ добрались. Не льстите себе. Пирата я серебряным под носом била, а вас всего лишь деревянным. Хотя и красивым очень, если это вас утешит. Дайте кинжал. Хотите добить? С вас станется». «Нет, он холодный. Голове приложу, чтобы шишка не мешала вам корону носить». Герхард хотел что-то ответить, но внезапно согнулся и стал ржать, молотя кулаком по траве. «Кажется, с ударом я перестаралась. Вон как венценосного накрыла. А если до конца жизни так смеяться будет?» «Уф!» Выдохнув, через пару минут объяснил он свой припадок. «В таком глупейшем положении я впервые. Всякое бывало, но чтобы вот так...» Правитель страны, как последний идиот, лезет по дереву в окно к даме и получает от нее по своей дурной голове не каким-нибудь благородным оружием, а под носом. Позорище. Славы единому никто не видел, а то бы этот случай историческим стал. А мне такой славы не нужно. Вы ведь будете молчать? Да, княгиня? Да уж деваться некуда. Сделанной грустью в голосе согласилась я. А то ведь еще и покушение на вашу прическу мне припишут». После этих слов не выдержала и сама рассмеялась, представив всю сцену со стороны. Герхард тем временем поднялся на ноги, отряхнулся и, действительно, приложив холодное лезвие кинжала к затылку, предложил. «Раз уж мы все равно на улице, то предлагаю немного прогуляться под луной. Учтите, ничего романтического не намечается. Мне немного в себя прийти нужно». «Почему бы и нет?» — легко согласилась я. Король подошел к ближайшему кусту и, к моему изумлению, вытащил из него эхатонию. «А вы, смотрю, подготовились, Ваше Величество. Я обещал вам сыграть на этой деревяшке, если проиграю спор. Я его проиграл. А если бы не смогли по дереву добраться до моего окна?» Тогда бы отправился один в беседку и продолжил свои музыкальные занятия. Получается, что в любом случае эхатония не лишняя. «Логично». Согласилась я, уже шагая вместе с Герхардом вглубь парка. «А куда вы герцогиню Фуре подевали? Я думала, что она вместе с вами сегодняшнюю ночь проведет. «Ночь или несколько ночей проведет со мной лишь та, что окажется наиболее подходящей кандидатурой для зачатия наследника», — резко помрачнил король. «Мы с герцогиней после сложного дня вместе всего лишь отужинали в моей библиотеке, ведя разговоры на литературные темы. Вернее, она вела, а я больше ел» стараясь не особо вслушиваться. Потом отправил ее спать и решил проверить правдивость ваших слов на свою голову в прямом и переносном смысле. И давайте больше не будем об этом. Хочется хоть бы ночью немного отдохнуть. И еще, раз уж мы с вами настолько близко познакомились, то можете сегодня называть меня по имени? Я слишком долго был среди простых воинов и от всех этих дворцовых манер сильно утомляюсь. Хорошо, Герхард. Тогда и я пока не княгиня, а всего лишь Адель. Смотрю, вы тоже не очень жалуете этикет. Странно для девушки, воспитанной в высшем обществе. Ну, должен же у меня быть хоть один недостаток. Поднос не считается. Не хотите объяснять? Правильно понял король мою отмазку. Понимаю. Так за непринужденным трёпом мы и дошли до беседки. Герхард жестом предложил мне присесть на деревянную скамью. Сам же сел напротив и стал настраивать свою эхотонию, слегка бренча струнами и подкручивая колки на грифе. Потом он заиграл ту же самую мелодию, что я слышала прошлой ночью. Только теперь, когда я находилась рядом с инструментом, музыка показалась мне немного другой, более насыщенной, глубокой. Неожиданно для себя самой стала тихонечко подпевать, выудив из памяти Адель стихи местного поэта. «Ночь нежна и тиха, землю сном накрывает. Лес безмолвный стоит, ожидая восход». Только волны на море покоя не знают, отражая в себе ярких звёзд хоровод. А над миром летит фея полной луны, в легком платье из кружев и с розой в руке. Что бедняк, что король, для нее все равны. Свет ее разливается в каждой реке. Она дарит покой, она дарит мечты и надежду, что в сердце забьётся опять. В ее взгляде хранятся все тайны, что ты не успел или не захотел рассказать. Музыка внезапно стихла на последней строчке стихотворения. «Адель», — тихо произнес король, — «у вас изумительный голос, а стихи прямо рождены для этой мелодии. Поразительно. Кажется, у нас сейчас родилась песня». «Стихи не мои», — на всякий случай пояснила я. «Так и музыка тоже не моя. Но почему-то песня родилась именно у нас». «Скажите, Герхард». «Почему, чтобы поиграть на ихотонии, вы забираетесь ночами в эту беседку? Романтика или есть иные причины?» «Никакой романтики», — грустно усмехнулся он. «Я воин, привыкший с детства к мечу. А тут такое неподобающее занятие. Всегда мечтала владеть ихотонией. Она — моё тайное увлечение. Но пальцы слишком грубые, чтобы достичь мастерства. Не хочу быть для всех посмешищем». Уверен, если придворные или заблюдо услышат мою игру, то моментально провозгласят великим музыкантом а сами хихикать за спиной будут. «Без лести могу сказать, что играете вы неплохо. Пусть не идеально, но вполне себе», — искренне призналась я. «Чувствуется, что вкладываете в струны душу». «Адель. Королей вполне себе не устраивает». Но отказаться от такой маленькой слабости не могу, поэтому почти каждую ночь прихожу сюда, запрещая остальным под страхом отлучения от дворца приближаться к беседке. От вас лишь скрыться не смог. Не волнуйтесь. И эту тайну тоже сохраню. Спасибо. Поблагодарил он. Но учтите, что это вам не дает никаких преференций при моем выборе бумажной жены. Главное для меня не претендентки, а государство, приславшее невест. Политика, демоны ее загрози. Кажется, вы сами не в восторге от такого. Но почему тогда согласились принять нас? Попыталась я вывести короля на откровенность. Ведь многие обходятся без бумажных браков. Я же сказал, политика. Да, у меня не очень большое королевство, но оно расположено в важнейшей точке мира. Именно через нас проходит пролив Гербо, соединяющий два моря. Кто контролирует его, тот контролирует и основные торговые пути. Мы богаты, но только одним золотом войну не выиграть, если нападет более сильное государство. А мировая обстановка накалилась до предела. Поэтому и выбираю условия, что правители передали вместе со своими бумажными претендентками. И в этом нет ничего личного. Но почему тогда вы столько времени уделяете нам? Удивилась я. Этикет, проявление уважения к королям и императору. Ну и традиция выбора, конечно. Так принято. Но бумажной женой, скорее всего, станете не вы, а кто-то из герцогинь. С их королевствами мы граничим. Шенская же империя хоть и сильна, но до нее плыть несколько дней. Зачем вы все это мне рассказываете? Не знаю. То ли музыка так повлияла, то ли от вашего подноса еще не отошел. Да и вы, Адель, после сегодняшнего конфуза уже вроде как и своя, а не из этих душечек-милочек. Может быть, просто устал. Очень. Я же третий, самый младший сын в династии Авара, поэтому меня к правлению не готовили. Я всегда знал, что стану одним из военачальников при короле, но за пять лет потерял всех близких людей. Словно сам единый разгневался на нашу семью. Вначале мама умерла, потом средний брат погиб в море. Старший на охоте неудачно с лошади упал. Так и оказался первым в списке на престол. Уже больше года отдуваюсь с короной на голове, вместо того, чтобы отряды в бой водить. Еще теперь наследник этот. Не так я его представлял, но выхода нет. Хватит об этом. Словно резко проснувшись, встрепенулся Герхард. Что-то чересчур разоткровенничался. Пойдёмте, княгиня Мкари, нам уже пора. Да, Ваше Величество. Понимая, что релакс закончился, с легким кивком согласилась я.